Ему же вообще не нравится её тело, хотя как человек она вызывает у него любопытство и некую привязанность. "Я не могу проанализировать, чем именно меня привлекает", признался Роджер. "Но у неё могут быть необратимые гормональные изменения", предупредил гинеколог. "Либо отпустите её, либо будьте мужчиной". От этих слов Роджер почернел лицом. Он скрипнул зубами и дерзко ответил врачу, что не его дело советы давать, когда особенно не просят. "Ну хотя бы не делайте из неё алкоголичку", принял удар гинеколог. "Улейная печень не справляется с алкоголем". В конце концов состоялось объяснение. Значит, «Ты меня все это время обманывал!» — рыдала Лина. «Я не люблю тебя!» — ответил Роджер и щелкнул ногтем по треугольнику. «Зачем же ты?» — задыхалась волторнистка. «Зачем ты меня мучил?» «Разве я сделал тебе что-то плохое?» — вслушивался в протяжный и глубокий звук костаки. «Ни разу за семь лет ты меня спаивал! Я как дура!» от сознания столь глобального времени от его бездарной потери финка заредала совсем в голос ты меня раздевал извращенец что ты делал когда я была беззащитна я наслаждался тобой глазами доктор сказал что ты не можешь наслаждаться моим телом потому что оно тебе противно 7 лет «Я наслаждался уродством!» «Садись!» — вскрикнула Луина. «Но уродство может быть совершенным, как и прекрасным!» Роджер сел рядом с волторнисткой и положил влажную ладонь на ее полное плечо. «Какая разница, чем наслаждаться? Я тебя не люблю, но испытываю некую тягу к тебе». Это как стрелка ко он по состремится к сейверу. Может быть, ей не хочется, а она стремится. Он смотрел в окно, на рад ушёл, а она лежала и всхлипывала. Через полчаса, когда пробили куранты, Лина спросила: "Ты перестанешь со мной общаться?" "Нет, успокойну её родже." Я тебя люблю, признала женщина. Теперь он замолчал надолго и всё думал о партитуре Шостаковича, убеждая, что там стаккато и никаким легато не пахнет. За семь лет он убедился в этом окончательно. У тебя есть другая женщина. Что ты имеешь в виду? Очнулся от размучений о партитуре, Роджер. Но «Ну, у тебя есть женщина, с которой ты спишь. Я ни с кем не сплю. Как это? Удивилась Финг. Но у меня нет в этом потребности. Правда? Вскинула Слейн, глаза её горели. Так может быть, мы вылечим тебя. Я ничем не болен. Роджер стал раздражаться. Лейн подумала и сказала: "Я «Тоже могу жить без секса, но хотя бы иногда...» «А я не запрещаю тебе встречаться с мужчинами!» – зашипел Роджер. «Ты не моя собственность, и мне наплевать, с кем ты будешь проводить ночи!» «С тобой!» – вскричала женщина и обняла костаки за шею. «С тобой! Я же люблю тебя! Хочешь, поедем в Россию!» Роджер поперхнулся. «Куда?» «Ну, это недалеко от нашей границы. Час на вертолете. Я состою в обществе дружба с Коловцом». «Что это?» Роджер попробовал слово на язык и не смог его выговорить. «Коловенц. «Коловец». «Коловец», – поправила Лина. «Это остров в Ладожском озере. На нем православный монастырь. Там живут монахи». Они обходятся без секса долгие годы, всю жизнь. Поехали, я тоже научусь. Костаки был удивлен таким странным предложением и одновременно такой жертвенностью финки. Еще Роджер почувствовал, что он боится России, но не из-за ее дикости, а из-за того, что страна эта является родиной великого Шостаковича. Поедем? Ну, может быть, на следующий год, отвесил он нерешительно. Почему не сейчас? Роджер погладил подругу по голове и пообещал найти ей ныне парня, чтобы ей не так тяжело было ждать следующего года, а там в русском монастыре тебя научат, улыбнулся Костаки. Лизбет почувствовала себя плохо уже через 8 месяцев после отъезда сына. Иногда по утрам носом шла кровь, и такая слабость охватывала весь организм, что Лизбет оставалась в кровати до вечера. Ничего не ела. Одна мысль о пище могла вызвать рвоту. Она додумала, что, может быть, беременна. Херс хохотался от такого глупого предположения, проговорил обслуга Может быть, мой старый Костаки меня посетил ночью и долго смеялся. В это время Роджер приехал в отпуск. «Ты больна?» – спросил он. «Нет», – ответила Лизбет. Более сын не интересовался здоровьем матери, а проводил все время на своей половине дома. Однажды утром вышел к завтраку, но ни овсянки, ни матери на кухне не обнаружил. Лизбет лежала в кровати с открытыми глазами, из крупного носа струйкой избегала на белую кровь. Он сел на перину, сложил влажную ладонь ковшиком и приставил к кровавому ручейку, ловя его. Кровь остановилась, когда ковшик наполнился до краёв, а он не знал, что делать теперь с этой жидкостью: вылить в раковину? Чтобы не расплескать, ступала осторожно, пришёл в свою детскую комнату, размахнулся ковшком и окрасил стены кровавыми брызгами. Через 2 дня Лизбет стала лучше, и мать по утрам в ночь почвала сына овсянкой с липовым мёдом. Она стареет, подумал Роджер, глядя на материнскую голову с поредевшими волосами. Неожиданно он вспомнил, как боялся, что мать, умерев, попадёт к нему в мозги и устроит в них ад. Костаки улыбнулся. Сейчас он не боялся смерти матери и знал наверняка, что ад в её голове и что он никоим образом не может перейти к нему. С её смертью ад пропадёт вовсе. А потом он уехал в свою Финляндию. Лиズбет обратилась к врачу по поводу недомогания. Сделала она это впервые за последние 15 лет, а потом она в больнице смотрела с любопытством. Очень интересным ей показалось взятие крови из вены. Когда медсестра поднесла шприц к её предплечью, у Лиズбет пошла кровь носом. Женщину звали Бальбаус. и сказала медичке, что теперь не обязательно протыкать кожу в руки. «Берите, сколько надо из носа», — предложила Лис. Медсестра посмотрела на нее, как она ненормальная, но ее предупредили, что эта дебилая женщина жертвует на больницу огромные средства. Велено было вести себя с ней, как с королевой. Медсестра соорудила на личике добрую улыбку, И ловко попала иглой в вену Лиزبет. Вы можете прилечь здесь, предложила сестра. Пока полежите, анализы будут готовы. Лиزبет прилегла на кушетку и подумала, что надо зайти в церковь Святого Патрика и исповедаться. Уже несколько лет там служил отец Себастьян, когда-то обвинявший её сына в вивисекции. Она зла не помнила, тем более Церковь Святого Патрика стала для священника понижением в его карьере. Ну, а он не помнил ее и вовсе. Вместо сестры в кабинет пришел доктор Вейнер, который скользнул взглядом по пациентке буднично, а затем резко повернулся к лежавшей на кушетке женщине и всмотрелся в ее лицо. «Вы?» – воскликнул он. Она не поняла столь эмоционального выплеска доктора, отнеслась Елена на счёт благотворительности скромно потупила взгляд и ответила: "Я вы помните меня?" Подскочил к кушетке врач. Лизбет пришла в ещё большее замешательство, её явно с кем-то путали. "Вы ошибаетесь", мягко произнесла она. "Мы никогда с вами не встречались". "Ну как же", улыбнулся доктор Винер. И Лизбет залюбовала с его красивыми чувственными губами. «Как же я принимал у вас роды!» «Вот как!» – растерялась женщина. «Ведь вы та девочка, которая продержалась в открытом море тридцать часов!» «Да. Как поживает ваш сын?» «Мой сын...» Она никак не могла вспомнить этого доктора. Подумала, что это не мудрено, так как он не зубы в себе лечил, а роды принимал. Мой сын играет в национальном симфоническом оркестре Финляндии по контракт, вот как продолжал радоваться Вейнер, поздравляя. Она поблагодарила его. Что со мной, мистер Вейнер? напомнил он. Вы «Ну, можете меня называть просто Алексом. Ей почему-то опять стало неловко, может быть, потому что врач как бы навязывал ей короткие отношения, как старый знакомец. личного, можно сказать, интимного плана, стало даже неприятно. Что со мной, мистер Вайнер, спросила она строго. М-м, да-да, поскучнел доктор и достал из кармана бумажки, поглядел в них, грустно улыбнулся. Анализы у вас странные. Rho очень высокая. Он не договорил, потому что Лизабет призналась, что не знает о существовании героя. «Ну а про красные и белые кровяные тельца имеете представление?» «Меня никогда медицина не интересовала, пожалуй, плечами Лизбет. Я всегда здорова была». Доктор Вейнер подумал несколько, пробубнил себе под нос. «Странный анализ» и предложил сдать кровь на исследование еще раз. «Могла произойти ошибка». Елена смедсестра, она проткнула другую руку Лиз и втянула в шприц кровь.